День Святого Патрика В марте темнота и холод уже не столь властны, как зимой. И день равен ночи, и мороз хоть и щиплет щеки, но ты, кряхтя наряжаясь в шубу, все же понимаешь, что это ненадолго, что свиристели уже облепили рябину в городском саду. А это значит «Прощай, морозы!» и «Здравствуйте, копели, «Журчание ручейков!» Брызги из-под колёс переполняющих город автомобилей и их следы на моём бежевом демисезонном пальто. Мартовский вечер мне захотелось провести плодотворно. Стряхнуть с себя зимнюю лень и заняться генеральной уборкой. Помыть ванную, выкинуть старые журналы или, наконец-то, написать письмо, которое третий месяц ждут наши друзья. Ещё возникла сумасшедшая и очень привлекательная идея отложить земные попечения, И просто прогуляться с мужем по вечернему городу, целенаправленно обходя всяческие бутики и магазины, и обращая внимание исключительно на весенние изменения в окружающей обстановке. Всё, решено. Этот вечер мы посвящаем друг другу, а журналы, пусть они попылятся ещё пару деньков. Не переодеваясь, забегая на кухню, наскоро из замороженной гороховой каши варю гороховый суп, Мы с мужем радостно воркуем, поглощая пищу и обсуждая перспективы предстоящей прогулки. «Давай пойдем по улице Цурюпа. «А давай! Только почему именно туда?» «Посмотрим зимнюю обувь. Вон, кожа на твоих ботинках второй раз расходится после ремонта. Как раз начинаются весенние скидки, распродажи, но ну, ты понимаешь». Похоже, муж действительно понял, так как лицо его вытянулось, а блеск в глазах потух. «Мы же собирались исключить магазины из сегодняшней прогулки». «Опять я буду осликом», — меняя интернацию с удивленной на безнадежную, произнес муж. «Сперва ботинки, потом попадутся яблоки, картошка, и в результате взаимное общение выродится в перетаскивании тяжестей». Тут муж посмотрел так жалобно, что я окончательно осознала, что сморозила глупость. Желая загладить свою вину, решила предложить что-нибудь романтичное. «Тогда давай обойдем все цветочные ларьки в округе. Покупать цветы не будем», — торопливо предупредила я мужнее возражение. Просто посмотрим, какие цветы где продают. Вдохнем их аромат. Насладимся эстетикой вас и всяких там штучек-дрючек, ленточек, сопутствующих товара. Нужно не забыть дисконтную карту на букеты. Последнюю фразу я пробручала под нос, так что Сергей вряд ли ее расслышал. «А давай!» — вновь радостно поддержал муж. «Только между цветочными ларьками не будем заходить ни в один из магазинов, и все внимание сосредоточим на природе». «А давай! А давай!» — мы рассмеялись. К тому же торговля ведется и на улице. «Шучу, шучу!» — поспешила вставить я, видя, как муж вновь меняется в лице. «Я знаю только два ларька. Через дорогу и на остановке в квартале от нас. Еще есть два по дороге к маме. Но, во-первых, это далеко, а, во-вторых, мы там с тобой облазили все вдоль и поперек. Последний букет на мой день рождения ты где покупал?» — спросила я с благодарностью к мужу, оглядев распускающейся лилии. «Как раз на остановке». Муж тоже с любовью взглянул на прекрасный букет, стоящий посредине стола. «Может, знаешь, какие-то другие цветочные точки?» Провела я пальцами по ароматному бутону, пахнущему нашей свадьбой. «Разве только посмотреть в дубль Гисе?» И в то самое время, когда Сергей пошел к компьютеру, завибрировал его мобильник, оставленный на кухонном столе. «Сереж, у тебя телефон не снят с беззвучного режима!» Передав содрогающийся аппарат, я пошла убирать остатки ужина. Когда муж вернулся из комнаты и сел, опустив взгляд в пол, я поняла, что... Что-то случилось? Звонила Сусанна с работы. Сейчас приедут ее знакомые. Опять кому-то срочно нужно что-то нарисовать? Сергей обреченно мотнул головой, выражая согласие и покорность со своей участью. Дело в том, что когда-то он окончил художественный лицей. И хотя профессиональным художником так и не стал, как некоторые из его сокурсников... Но где бы он ни работал, все стенгазеты, плакаты, компьютерный дизайн ложились на его плечи. Кроме того, время от времени знакомые, вспомнив о его художественных дарованиях, просили срочно нечто нарисовать, если с заданием не справлялись их чада. А это значило, что в сегодняшний вечер я смело могу осуществлять свои первоначальные планы по уборке, написанию письма и тому подобное. В любом случае прогулка отменялась а покупка ботинок тем более, ибо как можно после двух-трех цветочных ларьков случайно свернуть на улицу Цурюпа с его обувными магазинами, если вообще не выходишь из дома? «Наверное, тебе опять захотелось опробовать краски», допытывалась я у мужа, пытаясь понять причину испорченного вечера. В прошлый раз его также неожиданно попросили нарисовать картинку, чтобы получилось как у первоклассника, после того, как он втайне заскучал по акварели. В этот раз Сергей отрицательно мотнул головой. Тогда пришлось признаться, что рисовать захотелось мне. «Возможно, каракули близкие к первоклашичьим мне удастся изобразить?» Заискивающе взглянула я в лицо мужа и настроилась на рабочий лад. «Если принесут несколько ватманов, можно один разрисую я, один ты, а они сами потом выберут, какой из них более подходящий под их нужды?» Наше рассуждение прерывало звонок в дверь, учитывая быстроту прибытия гостей, Можно было предположить, что Сусанна договаривалась с мужем о приходе посетителей, когда гости уже были на подходе, в полной уверенности, что им не откажут. На пороге стояла женщина лет 40 в светлой норковой шубке с капюшоном и девочка-подросток в черной куртке и джинсах. В руках девочка держала зеленый ватман и пакет, как потом выяснилось, гуашью и акварелью. «Извините за позднее вторжение. Ничего страшного, мы всегда рады гостям». Сказал муж, вежливо предлагая дамам тапочки и приглашая пройти в зал. «Если я правильно понял, что-то нужно нарисовать». «Да, на английский, ко дню святого Патрика». «Кого?» Мы с мужем переглянулись, так как понятия не имели. Никто такой святой Патрик, ни тем более, как его история связана с Англией. «Ну, в интернете все есть», — проворковала девочка, видно, решив, что дала исчерпывающее объяснение. «Нужно изобразить шляпу или гномика». Пришла на помощь ее мать. Окончательно избитый с толку, как святой сообразуется с гномами, мы подключились к интернету, и, к своему удивлению, на запрос «Святой Патрик картинки» действительно получили разные изображения очаровательных и не очень гномов, дедушек с курительной трубкой в зубах, зеленых шляп и даже епископа с бокалом пива в руках, а также бесчисленное количество фотографий людей с разрисованными лицами, как на футбольном матче. «Чем же святой Патрик знаменит?» Желая вникнуть в суть дела, обратилась я к девочке с надеждой все же услышать разумный ответ. «Ну...» — последовала длинная пауза. «В интернете все есть». «Так, понятно», — закруглил Сергей, никуда не ведущий разговор. «Когда работа должна быть готова?» «Желательно к завтрашнему дню. И оставьте место для двух альбомных листов текста. Да, если можно, нарисуйте, пожалуйста, как семиклассница». После такого заявления мой творческий пыл окончательно угас. Мало того, что ватман принесли один, прошлые посетители приносили шесть штук, молю и не хочу, так еще и косить нужно было под седьмой класс. Нет, это точно не для моего художественного уровня. Заняться что ли письмом? После ухода заказчиков мы с мужем все же решили выяснить, кто такой святой Патрик и при чем тут зеленые гномы. Как оказалось, это покровитель Ирландии, принесший туда свет Христовой веры и изъяснявший троичность Бога на примере трилистника, Как в растении из одного стебелька растут три листка, так и Бог един, но троичен в лицах. Понятно, что всякая аналогия страдает неточностью, но для грубых язычников несколько сотен лет назад подобное объяснение показалось достаточно разумным. Тем более, что свидетельство святого Патрика сопровождалась изгнанием змей с Ирландского острова. Однако, судя по картинкам в интернете, народные верования ему победить полностью не удалось. И до ныне День Святого Патрика в Ирландии ассоциируется не только с принятием Христа, но и с лепреконами, злобными существами, похожими на гномов, прячущими в землю горшочки с золотом и могущими не только заморочить, но даже убить того, кто дерзнет похитить их сокровища. А еще в День Ирландии он же День Святого Патрика, пиво, национальный напиток, льется рекой. Вот так христианство изгнало язычество, а язычество покорило христиан. Из Дня Святого устроили языческое гульбище. Жилваки мужа нервно ходили, он был явно раздосадован и загубленным вечером, и странным подтекстом заказа. История перерождения святого Николая Чудотворца в потешного старика Санта-Клауса повторяется, философски констатировала я. Может, нарисовать трилистник на фоне ирландского флага? Это и просто, и по теме, да и времени займет гораздо меньше. По крайней мере, лепреконы и пиво точно изображать не собираюсь. Гномика нарисуйте, — пискливо передразнил муж заказчицу и в сердцах швырнул карандаш на стол. Напишу-ка я икону Патрика, — через какое-то время предложил Сергей, просматривая в интернете фотографию витража с изображением святого в каком-то католическом соборе. «Икона слишком сложна, да и времени у тебя один вечер», — засомневалась я, оглядывая витраж. «Мне же нужно как семиклассница», — улыбнулся Сергей и набил в поисковике икона святого Патрика. Как ни странно, на этот раз компьютер выдал то, что было нужно. Вот святой, ничем не отличающийся от прочих христианских подвижников, разве только надписью имени на образе. Потом мы нашли картину святого Патрика, изгоняющего змей из-под камня. Были и другие варианты. «Начнем возрождать христианские традиции!» Муж явно ободрился и воодушевленно принялся за работу. «Как ты думаешь, что написать на страницах открытого Евангелия?» Сказал Сергей, дорисовывая закладку книги. «Может, цитату от Иоанна? Бог есть любовь?» «Ты не забыл, что этот рисунок для урока английского?» «Значит, и надпись тоже должна быть на этом языке. Скажем, God is love». «А может быть, и артикль стоит написать?» так как любовь — это существительное. Только «the» или «э». У нас нет английской Библии? Ладно, что-нибудь придумаем. Когда на следующее утро заказчица развернула зеленый ватман, то изумления ее не было предела. «Кто это?» — только и смогла выдохнуть удивленная женщина. Вместо гнома в зеленом костюме и шляпе, держащего горшочек с золотом, на нее глядел какой-то не то священник, не то епископ, В облачении она не разбиралась. В одной руке у него был трехлистник, а в другой раскрытая книга с надписью Jesus loves you. Иисус любит тебя. День у Виктории с утра не клеился. Сперва мама принесла этот дурацкий Ватман с изображением непонятно кого. Мать с какой-то странной и немного заискивающей улыбкой избивчиво поясняла, что, кажется, нам нарисовали святого Патрика вместо гнома. Весь заготовленный текст у Вики был про лепреконов и о том, как они классно прячут золото. Она даже привела их в пример, как тех, у кого нам следует учиться ловкости и деловой хватки. А чему современному человеку можно научиться у святого? О христианстве и его святых у Виктории были путанные данные. В голове вертелись куличи, крашеные яйца, святая вода на крещение и какое-то слово нестижание, точного значения которого она не знала, но догадывалась, что с банковским делом оно не вяжется. Пришлось вместо утреннего макияжа копаться в глубинах веб-сети, выискивая инфу, чем же был знаменит святой Патрик в тайной надежде, что если не банкиром, то хотя бы купцом или лавочником. А почему бы нет? Ведь кто-то же должен зарабатывать деньги для благотворительных акций, скажем, на детдом или операции инвалидом. Она почти не расстроилась, узнав, что он был знаменит как христианский проповедник, и что пиво, о котором упоминалось в ее тексте, тоже никак не связано с Патриком. Зато Вика узнала, как в Чикаго выходцы из Ирландии в День Святого окрашивают реку в зеленый цвет, что зеленая полоса ирландского флага тоже связана со святым. Теперь она понимала, почему в фильме про гангстеров, переодетых монахинь, о боге поясняли именно на примере Трилистника. В общем, в школу она опоздала. Пришла в класс злая, запыхавшаяся и не накрашенная. Когда она развернула ватман, ее рисунок оказался самым удачным из всех, но отвечала она сбивчиво и в результате получила только четверку. А это значило, что до сих пор вопрос о тройке за четверть не снят. Но самым досадным в этой ситуации был ответ Севрюгиной, которую Вика терпеть не могла. Оксанка на уроке просто блистала. Обычно, не выставлявшаяся на показ, сегодня Севрюгина развернула целый рассказ о древних подвижниках благочестия. Но верхом наглости было, что она, иллюстрируя свой рассказ, сослалась на Викин плакат и надпись на книжке «Иисус любит тебя». Любовь? Это не только отношение между парнем и девушкой. Есть что-то выше этого. Самая возвышенная и совершенная любовь это Божья любовь. Человек может обмануть, предать, разлюбить. Чувства могут остыть. Отношение к тебе любимого человека может поменяться. А Иисус Христос любит нас такими, какие мы есть. Даже когда мы не модно одеты, И в дневнике двойка по алгебре. Он нас всегда поймет, не высмеет, не бросит. Он даже умер за наши с вами грехи. И именно эту весть и принес святой Патрик на ирландскую землю. Оксаночка, ты не забыла, что у нас урок английского? Голос учительницы был внимателен и нежен. Sorry, апостол Пол said, But God... His love for us. перевод извините апостол павел сказал но бог свою любовь к нам доказывает тем что христос умер за нас когда мы были еще грешниками после урока нервно впихнув тетрадь в сумку вика вышла из кабинета грозовой тучей готовой разразиться руганью на первого попавшего под ноги ученика младших классов Но поникшая и сгорбленная фигура Машки из 7-го Б, стоящего у окна, заставила ее на какое-то время переключиться со своих проблем. С Машей они познакомились на новогодней дискотеке и за два с половиной месяца довольно сильно сдружились. Вместе ходили в кино и Макдональдс, перезванивались по поводу уроков и секретничали об амурных делах. У Маши наклевывался роман с одноклассником, а Виктория перемигивалась с Вовкой из 9 В., Хотя она пока не знала, нравится ли ему, но ей было приятно это предполагать. «Привет, подруга! Что такая кислая?» Вика бросила свою сумку на подоконник рядом с Машей. Та мрачно усмехнулась, помолчала, а потом полушепотом выдохнула. «Никто меня не любит!» «Что? А Валерка?» «Никто меня не любит!» Делая ударение на первое слово, повторила Маша. «Валерка!» Горечь перекосило лицо девушки. «Валерка мне плетет про занятость вечером хоккейным матчем, а сегодня с утра я видела, как он держал за руку какую-то девушку». «Во подлец!» — сорвалась Вика, не найдя никого другого, на кого бы можно было вылить свой гнев. «Ты ее знаешь?» «Нет», — потухшим голосом продолжала Маша. «Да это и не важно. Важно, что никто меня не любит». «Как никто?» — кипятилась Вика. «А мама? А братишка?» Маша подняла свои грустные глаза. «Мама с утра до ночи на работе. Андрюшка не вылезает из своих стрелялок». Виктория заглянула в свою сумку в надежде наткнуться на конфету, жвачку или какую-то идею, способную хоть как-то утешить подругу в ее непростой ситуации. Взгляд ее упал на тетрадь английского. Убедившись, что класс еще открыт, она дернула Машу за рукав. «Пойдем». «Куда?» Маша удивленно уставилась на нее. Сейчас узнаешь. Девочки вошли в кабинет английского. Учительница делала какие-то пометки на полях журнала, не обращая на них никакого внимания. Дежурная ученица стирала с доски. Виктория за руку подтащила подругу к своему плакату и ткнула пальцем в надпись на книге в руке святого Патрика. «Вот, читай. Недаром же я его вчера весь вечер рисовала» сказала девушка и почему-то покраснела.